Вдали ряд телеграфных столбов, и далеко-далеко на горизонте неясно обозначается большой город, который бывает виден только в очень хорошую ясную погоду. Скоро сядет солнце. Шарлотта, Яша и Дуняша сидят на скамье. Епиходов стоит возле и играет на гитаре. Все сидят задумавшись. Шарлотта в старой фуражке. Она сняла с плеча ружье,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 Что мне до шумного света, что мне друзья и враги, как приятно играть на мандолине. Дуняша, это гитара, а не мандолина. Глядится в зеркальце и пудрится. И пехотов. Для безумца, который влюблен, это мандолина. Напевает. Было бы сердце согрето жаром взаимной любви. Яша подпевает. Шарлотта. Ужасно поют эти люди, фуй. Как шакалы. Дуняша, Яша. все таки какое счастье побывать за границей. Яша. Да, конечно, не могу с вами не согласиться. Зевает, потом закуривает сигару. Пеходов. Понятное дело, за границей все давно уж в полной комплекции. Яша. Само собой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 И тоже квасу возьмешь, чтобы напиться, а там глядишь, что-нибудь в высшей степени неприличное, вроде таракана. Пауза. Вы читали Бокля? Пауза. Я желаю побеспокоить вас, Авдотья Федоровна, на пару слов. Дуняша, говорите. И Пеходов, мне бы желательно с вами наедине. Вздыхает. Дуняша, смущенно. Хорошо. Только сначала принесите мне мою тальмочку. Она около шкафа. Тут немножко сыра и печёдов. Хорошо, -с принесу. -с. Э, теперь я знаю, что мне делать с моим револьвером. Берет гитару и уходит наигрывая. Яша. «Двадцать два несчастья. Глупый человек между нами, говоря, зевает. Дуняша. Не дай Бог застрелиться. Пауза. Я стала тревожная, все беспокоюсь. Меня еще девочкой взяли к господам. Я теперь отвыкла от простой жизни. И вот руки белые-белые, как у барышни, Нежная стала, такая деликатная, благородная, всего боюсь. Страшно так. И если вы, Яша, обманите меня, то я не знаю, что будет с моими нервами. Яша целует ее. Огурчик. Конечно, каждая девушка должна себя помнить, и я больше всего не люблю ежели девушка дурного поведения. Дуняша. Я страстно полюбила вас. Вы образованный, можете обо всем рассуждать. Пауза. Яша зевает. Дас. По-моему, так. Ежели девушка кого любит, то она, значит, безнравственная.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 У меня от сигары голова разболелась уходит яша остается, сидит возле часовни ходят любовь андреевна гаев и лопахин лопахин надо окончательно решить время не ждёт вопрос ведь совсем пустой согласны вы отдать землю под дачи или нет ответьте одно слово да или нет только одно слово Любовь Андреевна. Кто это здесь курит отвратительные сигары? Садится. Гайв. Вот железную дорогу построили и стало удобно. Садится. Съездили в город и позавтракали, Желтого в середину. Мне бы сначала пойти в дом, сыграть одну партию. Любовь Андреевна. Успишь? Лопахин. Только одно слово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 Зачем так много пить, Лёня? Зачем так много есть? Зачем так много говорить? Сегодня в ресторане ты говорил опять много и всё не кстати. стать. О пятидесятых годах, о декадентах, И кому половым говорить о декадентах. Лопахин. Да. Гаев. Машет рукой. Я неисправим, это очевидно, раздражённый Яша. Что такое? Постоянно вертишься перед глазами. Яша смеется. Я не могу без смеха вашего голоса слышать. Гаев сестре. Или я, или он. Любовь Андреевна. Уходите, Яша, ступайте. Яша отдает Любови Андреевне кошелек. Сейчас уйду. Едва удерживается от смеха. Сию минуту. Уходит Лопахин. Ваше имя собирается купить богач дириганов. На торги, говорят, приедет сам лично. Любовь Андреевна. А вы откуда слышали? Лопахин. В городе говорят. Гаев Ярославская тетушка обещала прислать, а когда и сколько пришлет, неизвестно. Лопахин. Сколько она пришлет? Тысяч сто, двести. Любовь Андреевна. Ну, тысяч десять, пятнадцать. и на том спасибо. Лопахин. Простите, таких легкомысленных людей, как вы, господа. Таких не странных я еще не встречал. Вам говорят русским языком. И меня ваше продается, а вы точно не понимаете? Любовь Андреевна. Что же нам делать? Научите, что? Лопахин. Я вас каждый день учу. Каждый день я говорю все одно и то же. И вишневый сад и землю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 Лопахин. Я или зарыдаю, или закричу, или в обморок упаду. Не могу. Вы меня замучили. Гаеву. «Баба вы!» Гаев. Кого? Лопахин. Баба хочет уйти. Любовь Андреевна, испуганно. Нет, не уходите, останьтесь, голубчик. Прошу вас. Может быть, Надумаем что-нибудь. Лопахин. О чем тут думать? Любовь Андреевна. Не уходите, прошу вас. С вами все таки веселее. Пауза. Я все жду чего-то, как будто над нами должен обвалиться дом. Гаев в глубоком раздумье. Доплет в угол, кроазе в середину. Любовь Андреевна уж очень много мы грешили Лопахин. какие у вас грехи гаев кладет в рот леденец говорят что я все свое состояние проел на леденцах Смеется. любовь андреевна о мои грехи я всегда сорила деньгами без удержу как сумасшедшая и вышла замуж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 Вам не пьесы смотреть, а смотреть бы почаще на самих себя, как вы все серо живете, как много говорите ненужного. Лопахин. Это правда. Надо прямо говорить. Жизнь у нас дурацкая. Пауза. Но папаша был мужик. Идиот, ничего не понимал. Меня не учил, а только бил с пьяна и все палкой. В сущности, я такой же болван и идиот. Ничему не обучался. Почерк у меня скверный. Пишу я так, что от людей совестно, как свинья. Любовь Андреевна. Жениться вам нужно, мой друг. Лопахин. Да, это правда. Любовь Андреевна. На нашей бываре она хорошая девушка. Лопахин. Да, Любовь Андреевна. Она у меня из простых, работает целый день, а главное, вас любит. Да и вам-то давно нравится. Лопахин. Что же? Я не прочь. Она хорошая девушка. Пауза. Гаев. Мне предлагают место в банке. Шесть тысяч в год, слыхала? Любовь Андреевна. Где тебе Сиди уж. Фирс входит, он принес пальто. Фирс Гаев, позвольте сударь надеть, а то сыра. Гаев надевает пальто. Надоел ты, брат. Фирс. Нечего там? Утром уехали, не сказавшись. Оглядывает его. Любовь Андреевна. Как ты постарел, Фирс? Фирс. Чего изволите? Лопахин. Говорят, ты постарел очень. Фирс. Живу давно. Меня женить собирались, а вашего папаши еще на свете не было. Смеется. А воля вышла. Я уже старшим камердинером был.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 Надо бы только работать. Гаев. Всё равно умрешь!» Трофимов. Кто знает? И что значит умрёшь? Быть может, у человека сто чувств. И со смертью погибает только пять, известных нам, а остальные девяносто пять остаются живы. Любовь Андреевна. Какой вы умный, Петя. Лопахин, иронически.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 О них только в романах пишут. На деле же их нет совсем. Есть только грязь, пошлость, хозяйщина. Я боюсь и не люблю очень серьезных физиономий, боюсь серьезных разговоров. Лучше помолчим. Лопахин. Знаете, я встаю в пятом часу утра, работаю с утра до вечера. Ну,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 Ты живешь и разрушаешь, Варя, умоляюще. Дядечка, Аня, дядя, ты опять. Трофимов. Вы лучше желтого в середину дуплетом. Гаев. Я молчу, молчу. Все сидят, задумались. Тишина. Слышно только, как тихо бормочет Фирс.